Глава 1. Если коэффициент корреляции стремится к нулю, если только он стремится к нулю, то, ну, можно порадоваться, что он вообще к чему-то стремится. А большинства людей такого не скажешь. Но лучше всё-таки стремиться не к нулю, а к чему-то более стоящему. Так, любка не отвлекаться. Теория статистики сама себя не выучит. Я побубнила себе под нос, но поглядывала на настенные часы радостно. Всего лишь 9 вечера, а я уже домываю последний этаж. А означает подобное, что сегодня я не только поесть успею, но и лекцию хорошо выучить. До зачёта ещё уйма времени, но сложность его прохождения сильно зависит от того, как работал в течение семестра. Статистика мне не то, чтобы сложно давалась, Просто физически не было времени сесть и тщательно разобраться во всех формулах. О, сегодня же ещё день рождения мамы. Надо не забыть позвонить и поздравить. Поздравить-то я её хотела, но опять придётся врать. Мама так и не узнала, что кроме учёбы я успеваю подрабатывать и кем обычной уборщицей. А у неё очень чётко выставлены в голове приоритеты социальных ролей. Будущий бухгалтер это прекрасно. В настоящем борщице, стоило ли покидать родное гнездо и мчаться поступать в столицу? Мыть полы я и дом могла научиться. Нельзя сказать, что денег на жизнь мне не хватало. Родители высылали достаточную сумму, чтобы арендовать старую квартирку в пригородном посёлке и жить не на грани голодных обморок. Но пару месяцев назад я увидела эту вакансию работа не напряжённая, После занятий я всё равно чаще остаюсь в библиотеке, чтобы подготовиться к занятиям. Так почему бы не задержаться в городе ещё пару часов и не подработать, убирая офисное крыло мармеладной фабрики? Но главную причину я так никому вслух и не афишировала. Мне захотелось поработать уборщицей. Именно захотелось проводить так время и повторять материал в процессе. Всё дело в моём тайном стремлении к порядку. Я именно потому выбрала специальность бухгалтера. И замирала от счастливой мысли, что всё оставшуюся жизнь буду наводить порядок в цифрах. Но этого оказалось недостаточно. После поступления я долго не могла справиться с эмоциями, отчаянно скучала по родному дому, переживала из-за мелких ошибок в учёбе, тяготилась отсутствием знакомых и друзей, одногруппники ни в счёт. И после того, как устроилась уборщицей, сразу успокоилась. Физически стало тяжелее, зато голова разгрузилась. Я будто бы волю своей истинной натуре дала, и ненужные переживания отступили. Признаться честно, я бы, возможно, вообще всю жизнь чем-то подобным и занималась, и радовалась бы каждому дню. Но кто-то до меня придумал социальные статусы и мнение родителей на этот счёт. Вернулась домой уже в одиннадцатом часу. Ноги гудели от усталости, а лекция по статистике всё ещё оставалась недоученной. К ней я и приступила. Прямо за супчиком, который приготовила на выходных и теперь могла не тратить время на варево. Супчика на весь материал не хватало, и через несколько минут я почувствовала, что руки требуют их чем-то занять. А почему бы не протереть пыль? Так и носилась по квартире с тряпочкой, одновременно обучаясь и не сидя на месте. И даже будто усваиваться стало легче. А что тетради мои постоянно в размытых пятнах от хватаний мокрыми руками? Ничего. Преподам до этого и дела нет. Что ещё добавить в моём характере? Своё существование я теперь могла назвать сплошной радостью, хотя я очень уставала. Учёба шла неплохо, на работе меня за вхоз хвалил за аккуратность. За всю работу я ни единой претензии не получила. И показательным был один эпизод, Когда на прошлой неделе я простыла и позвонила с просьбой дать мне отгул. "Что ты, Любонька, выздоравливай", ответил непосредственный начальник. "Тебе ли оправдываться? Если бы я проводил кастинг на работницу месяца, то тебе половину смен нужно было прогулять, чтобы сдвинуться на вторую позицию". Мне было приятно услышать подобное, особенно на фоне разговоров других уборщиц. которые с предыханием рассказывали о жестоких местных распорядках. Мол, тут директор из чадия ада, вышвырнуть может за мелкую провинность даже высококлассного специалиста, а таких как мы даже не увольняет, в окно выкидывает. Не знаю, насколько они преувеличивают, но на меня ни разу голос никто не повысил. А кошмарного, по рассказам, директора я даже не видела. На работу меня принимал завхоз Поначалу инструктировала старшая по смене, а потом мы вовсе отстали. Кстати говоря, кабинет директора был самым хаотичным местом в офисе. Всегда находились комканные бумажки, не попавшие в урну. Всегда вещи лежали не в идеальном порядке. То есть моё самое любимое место. Вот только на следующий день произошла странность. Обычно В офисном помещении я появлялась после завершения рабочего дня и сталкивалась только с задержавшимися сотрудниками. Но сегодня и на крыльце какая-то толпа собралась, и от многих кабинетов ключи ещё не сдали. Да и атмосфера ощущалась взвинченной. Все напряжены, бегло что-то обсуждают, ты шныряют туда-сюда. Я пожала плечами, переоделась в униформу и отправилась сразу в административное крыло. Я заглянула к секретарю, чтобы поздороваться и спросить, могу ли приступить. Ирина Ивановна как раз не редко засиживалась допоздна и была приветлива, если я её не отвлекала сильно. Но приёмная была открыта, а девушки на месте не оказалось. Я аккуратно приоткрыла дверь кабинета директора и убедилась, что там собралась толпа. Передо мной спиной стоял мужчина, возможно, сам босс. В этом я убедилась, когда услышала обращение. Григорий Алексеевич, сейчас здесь снимем, буквально на несколько вопросов ответите, потом панорамная съёмка зданий, а уж к концу на фабрику, там завтра закончим. Зрителям интереснее всего увидеть сам процесс изготовления мармелада. Выдохните, не волнуйтесь. Вы должны выглядеть естественно. Да без проблем, чувак. Сам не начни волноваться. Странно, но очень мягко ответил директор. Я за секунду успела многое увидеть: и людей, и бледную секретаршу, и камеры на штативах. Похоже, снимают целую программу про нашу фабрику, с чем я нас всех и поздравляю. А меня не предупредили. Наверное, сегодня смену или отменят, или перенесут на более позднее время, если вообще уборщица каким-то образом может помешать. От двери-то я отшатнолась, щётку-то к стене отставила, ведро-то подхватила. Но сделать шаг на выход так и не смогла, включила всю силу воли, даже ногу подняла, пытаясь вытолкнуть её вперёд, но нога встала на место и попыталась снова развернуть тело к, к двери кабинета босса. Я много чего успела уловить, но самое главное теперь выкинуть из разума не смогла. На пиджаке Григория Алексеевича прямо на рукаве прилипло пёрёшко. Понятия не имею, зачем он в деловом костюме спать укладывался, на пёрышко торчало, и теперь активно кушало мне сознание. Там куча народа, целая съёмочная группа. Кто-нибудь обязательно заметит и уберёт. Нога, иди на выход. Это не наше с тобой дело. Но моя природа не смогла принять этот факт. А если босс, уважаемый человек, попадёт в телепрограмму в таком непотребном виде, То не стану ли я соучастницей этого бесчеловечного преступления? Ведь я знала, знала и прошла мимо, сделала вид, что мне всё равно, положилась на чужую доброту, убедила себя, что кто-нибудь поможет бедной жертве. И так запросто могу с этим жить? И ладно бы там была мелкая пылинка, хотя и пылинка лишила бы меня сна на несколько ночей, но целое перо. Оно же торчит из ткани рукава, как ядерная пыголовка. И я выбрала быть человеком. Точнее, самой собой, поскольку вряд ли кто-то ещё из людей такой ужас сразу заметил бы. Открыла дверь, решительно подошла и зацепила перо с жёлтой резиновой перчаткой. Для разоружения не было времени. Видела, что уже началась съёмка. Но это не самое плохое, что могло произойти. Переснимут. Однако моё действие вызвало шоковую паузу, и все уставились на меня. И я начала краснеть и растерянно показала боссу пёрышко. А грибовая тишина так и не собиралась меняться на что-то более жизненное. Начальник оказался моложе, чем я предполагала, возможно, лет 35, а для такой высокой должности это совсем немного. Темноволос, плечист, но не особенно привлекателен. Почти бесцветные глаза добавляли лицу какой-то подчёркнутой невозрачности. А вот голос у него был отменный. очень спокойный и мягкий, пробирающий глубиной. Что это? И я вдруг поняла, что он вообще неправильно воспринял моё действие, поэтому быстро оправдалась. Это на вас было, а я я не смогла пройти мимо. Я не у тебя, а у секретаря спрошу. Ира, что это? Упорщится? Очеканила та, побледнев ещё сильнее. Краснова Любовь Сергеевна. Принято 20 октября с вашей подписью на приказе. Замечаний нет. Она чуть сбилась и добавила неуверенно: "До сих пор не было". Я поражённо уставилась на неё. "А она что же про каждого сотрудника досье вызубрила? Понятно". И что Краснова сразу видно, отреагировал босс, всё так же внимательно глядя на меня. А должен бы смотреть на перо. Ведь оно здесь весь состав преступления и обратился опять непонятно к кому. Почему мы всё ещё это наблюдаем? Он подался чуть ко мне и проговорил вкратче: "Ты же уборщица, так убирайся отсюда, смердишь". Ирина отмерла и бросилась ко мне, выталкивая из кабинета и приговаривая: "Люба, ну ты тоже нашла время в самом деле". Не волнуйся, он и не вспомнит. Он вообще никого, кроме меня, по имени не запоминает, а я от того только страдаю. Ну кадр-то какой получился. Да не трясись, ничего страшного. А ты молодец, что не побоялась. Я вообще этот мусор на пиджаке не заметила, потом увидел бы и убил бы точно, в самом прямом смысле. Давай, давай, они здесь скоро закончат, приступишь через полчасика. Вообще-то я очень побоялась. Только страх меня настиг запоздало. И теперь действительно тряслась всем телом. Ирина Ивановна, а он почему такой? Я не сдержала назревшего вопроса. Почему говорил так, будто я вообще не человек? Забей, отмахнулась она. Характер у него сложный. У меня год за 5 идёт. Седые волосы уже лезут. Выледола мужиную. Я не собираюсь с тобой это обсуждать. И быстро сбежала в кабинет. Но, наверное, очень опасалась невольно начать обсуждать характер босса. В тот вечер меня даже уборка не успокоила. Мне было обидно, откровенно обидно. И сразу все размышления матери о статусах вспомнились. Большим людям плевать, что ты выполняешь работу идеально. Плевать, что тебя можно назначать образцом аккуратности. Для них уборщица мебель, не вызывающая даже раздражения. Просто табуретка. которое попало в поле зрения. Теперь и сплетни среди моих коллег не казались преувеличенными. Они часто говорили, что директор с подобными нам не церемонится. Припомнились эпитеты, которые приписывали боссу. Теперь я уже не сомневалась, что он младшего юриста перед увольнением назвал дебилом, а рабочих в фабрике неизменно кличет моими личными рабами. Сейчас мне даже хотелось, чтобы из съемки этот кадр не вырезали. Пусть зрители увидят, каков на самом деле владелец мармеладной фабрики. Да, он умен и предприимчив. Вон как производство всего за пару лет развернул. Но это не дает ему права быть таким козлом. Слезы обиды то и дело наворачивались. И, окажется, никогда еще не испытывала такой ненависти к конкретному человеку. И очень хотелось отомстить. Мож, пыль на его стали не вытереть. Чёрт, нет, так я только себе отомщу, а этот засранец даже не заметит. Сразу видно, что мы с ним разные ветви эволюции. Во всём проявляется. Да я физически не могла бы отрезать скотча криво, как делает он, будто зубами его отрывает. Но там что? На этот раз не буду перед уходом выравнивать край скотча. Пусть подавится.